Глава тридцатая. Екатеринодар был тогда нашим центром, нашей столицей, вид у него был столичный. На улице генеральские мундиры, отрывки важных разговоров. Я приказала, однако, министр, немедленно поставлю на вид, дома, отведенные под разные казенные учреждения, чиновники, пишущие машинки. Неожиданно получила письмо из Новороссийска с просьбой от оставленной мною Шилки. Просьба заключалась в том, чтобы я пошла к морскому начальству лично походатайствовать о том, чтобы шилки разрешили идти во Владивосток. Я терпеть не могу всяких казенных учреждений и формальных отношений. Даже получение невинного заказного письма на почте действует на меня угнетающе. Под деловым взглядом чиновника, протягивающего мне книгу для подписи, я мгновенно забываю, какое сегодня число, какой год и как моя фамилия. Число еще спросить можно, год, пошаривая глазами, иногда удается заметить на стенном календаре. Но если задумаешься над собственной фамилией, чиновник отказывается выдать письмо. Но делать нечего, хотелось услужить милой Шилке, да и самой поплыть на восток очень было интересно. Пока что гнала нас судьба по карте вниз, пусть теперь гонит в бок. Попросила указать мне учреждение, где сидят морские власти, и пошла. Направили меня к высокому господину с ярко-рыжей бородой. Кто он был, теперь не помню. Помню только, что он был ярко-рыжий и очень любезный, и представлял сильную морскую власть. Какое сегодня число, он меня не спросил, имя мое сам знал, так что я пролепетала ему шилкинскую просьбу довольно бодро. Он подумал и вдруг неожиданно спросил, «Скажите, почему вам так хочется утонуть?» Капитан Рябинин уже просил нас об этом разрешении, и мы отказали». «Шилка — маленькая суденышка, капитан Рябинин никогда во Владивосток не ходил, он вас потопит». Я заступилась за Шилку. Что же из того, что она мала, она, тем не менее, пришла в Чёрное море именно из Владивостока? Мы это и считаем удачной случайностью, которая, наверное, больше не повторится. И сейчас она, наверное, попала бы в тайфун. Мне неловко было объяснять ему, что для меня лично тайфун и есть самое интересное. Я только сказала, что, по моему мнению, Шилка сможет выдержать любой шторм. Морская власть засмеялась и выразила сомнение. «Щепки не останется. Он очень храбрый, ваш капитан Рябенин, но мы такого безумия разрешить не можем». Послала печальную телеграмму и хлопоты прекратила. Три-четыре дня необходимых для репетиции спектаклей прожила я у антрепренера Б. Он был очень милый человек, русский француз, сохранивший от забытой родины только обычай самому разрезывать за обедом жареную курицу. Несколько месяцев тому назад он женился на молоденькой актрисочке своей труппы. От хорошей жизни актрисочка растолстела, сцену бросила, ходила пухлая, розовая, сонная, в пышных кисейных оборочках, называла бы «папа» и говорила, как кукла. «Папа, детка хочет арбуза, папа!» Но он всегда был полон народу. Актеры, актрисы, рецензенты... Все оставались к обеду и к завтраку. Было шумно, людно и бестолково. О политике здесь говорилось мало, свободно встречались и беседовали люди, которые должны были вернуться в Москву и которые могли вернуться с теми, которые никогда вернуться уже не смогут. Впрочем, ведь никто ничего и не знал. Предоставляя людям активной борьбы знать и решать здесь, в этой группе артистической богемы, жили только своими профессиональными интересами и, мне кажется, словно боялись задуматься и оглядеться. Народу все прибавлялось, всеми правдами и неправдами, проползали с севера все новые группы актеров. Приехал старый театральный журналист, прислал телеграмму, что нездоров, и просил приготовить комнату. Сняли номер в гостинице, и две сердовольные актрисы поехали его встречать. Встретили. «Все готово, мы даже заказали для вас ванну». «Ванну?» — испуганно спросил журналист. «Разве вы считаете, что мое положение настолько опасно?» Да мы смутились. «Нет, что вы! Это просто, чтобы вы могли вымыться после такой ужасной дороги». Журналист снисходительно улыбнулся. «Ну, если дело идет только об этом, дорогие мои, то должен вам сказать, что особой потребности не чувствую». Помню в этой пестрой толпе кинематографического героя Рунича, опереточного премьера Кашевского, комического актера и трагического человека, которому всегда казалось, что он смертельно болен. Даже когда с удовольствием накладывал себе в тарелку третью порцию, он сокрушенно приговаривал. Да-да, подозрительный аппетит — верный симптом начинающегося менингита. У него была интересная жена, о которой какая-то актриса сказала. «Она из очень интересной семьи». Говорят, Достоевский писал с ее тетки своих братьев Карамазовых. Настал день моего спектакля. Ставят три моих миниатюры. Кроме того, артисты будут рассказывать мои рассказы, петь мои песенки и декламировать стихи. Антрепренер требует, чтобы я непременно сама что-нибудь прочла. Я защищаюсь долго и упорно, но приходится сдаться. Актрисы наши волнуются, забегают ко мне, и все по очереди просят разрешения загримировать меня перед моим выходом. «Что вы будете читать?» — спрашивает меня. «Еще не выбрала». «Ах, ах, как же так можно?» Вечером списком, визгом и воплями все население нашего дома убежало в театр. Я решила прийти попозже. Спокойно оделась и вышла. Тихая была ночь, темная, густозвездная, и странно от нее затихла душа. Бывают такие настроения, сразу обрываются в душе все нити, связывающие ее земной с земным. Бесконечно далеко и чуть помнятся самые близкие люди, тускнеют и отходят самые значительные события прошлого. Меркнет все то огромное и важное, что мы называем жизнью, и чувствует себя человек тем первозданным ничто, из которого создана Вселенная. Так было в тот вечер черная, пустая круглая земля звездное бескрайнее небо. И я. Сколько времени так было, не знаю. Голоса разбудили меня. Шли люди и громко говорили о театре. И я вспомнила все. Вспомнила, что сегодня мой вечер. Что я должна спешить. Увидела, что я зашла куда-то далеко, потому что около меня блеснула полоска и вода, и черные мостки на ней. «Ради бога, как пройти к театру?» — крикнула я. Не объяснили. Я пошла торопливо, стараясь стучать каблуками, чтобы слышать, что я вернулась в мою простую, обычную жизнь. В театре за кулисами, куда я пошла, оживление, толка дня. Деникин в зале, театр битком набит. Вижу сбоку первые ряды. Блестит шитье мундиров, золото и серебро голунов, пышный зал. Пышный зал хохочет, аплодирует, смех захватывает тех, кто толпится за кулисами. Авторы, кричат голоса из публики. Где же автор? Где же автор? Суетятся за кулисами. Где автор? Машинально повторяю я. Где же автор? Ах да, Господи! Да ведь это же моя пьеса, ведь я и есть автор. Если бы знал мой милый антрепренер Б, какое чудовище он пригласил. Ведь нормальный автор должен с утра волноваться, нормальный автор должен всем говорить, посмотрите, какие у меня холодные руки, а я развела какое-то звездное небытие. И когда публика меня вызывает с любопытством, спрашиваю, где автор. А ведь гонорар-то придется мне выдавать как путный. И дети же кидается ко мне режиссер. Я наскоро устраиваю обеспеченную улыбку, ловлю протянутые ко мне руки актеров и ухожу кланяться. Последний мой поклон русской публике на русской земле. Прощай, мой последний поклон.